Глава 32. Второй судья. Следующее забвение мне удалось провалиться только на рассвете. Сказочник дремал на диване около моей кровати. Развернул его так, чтобы лежать со мной голова к голове, держать за руку, постоянно отдавать свое тепло. Я сжала его пальцы и остро вспомнила, как их стягивали мягкие кожаные перчатки как с них сыпалась земля. Земля, что пересыпала рубины на алочкином кольце. Я прикрыла глаза, чтобы открыть их под высоким чёрным небом. Ледяные звёзды, космос летящий прямо на меня. Я снова пришла в ту ночь, когда сказочник увёз меня с последнего алочкиного праздника. Теперь я честно могла сказать себе, я это заслужила. Узнать его, привлечь его, невзначай положить пухлую руку Татьяны в небесном атласном рукаве на стол поверх его ежедневника, чтобы понадобилось его возвращать, чтобы оказаться не в том месте, не в то время, чтобы увидеть воочию то, что и так подозревала. Мягкий вор пледа, на котором я лежала, не мог защитить меня от холода каменистой земли, Никто не мог меня защитить. Но холод меня никогда не тяготил. Я была холодной. Я привычно монотонно мёрзла. Только он, человек с обжигающей горячей кожей, и мог примирить меня с миром. Да, я всё могла сделать сама. Да, меня научили отыгрывать по-человечески разные жизненные ситуации. Но я не хотела быть одна. Я созрела. Я уже царапала свой кокон изнутри. Я была готова играть в четыре руки. Лесополоса, желтый свет фар его внедорожника, безликая неасфальтированная дорога. Я была укрыта его пиджаком. Я была в безопасности. Через несколько секунд я позволила себе сфокусировать зрение и подняться на ноги. Успокаивающий тёплый пиджак, хранивший тень запаха его тела, сполз с моих плеч. Руки были туго связаны спереди. Очень мило с его стороны снять с меня ответственность за происходящее таким способом. Я усмехнулась и мысленно приравняла этот жест к цветам или приглашению в ресторан. Сказочник стоял ко мне спиной. Копал яму. Вокруг не было ничего. Мне нечем было его ударить. Но я определенно собиралась однажды его ударить. Удар за удар. Мой пульсирующий висок со смятой, криво растеченной плотью требовал ответной меры. Да, он мне подходил. Но я должна была показать ему, где проходят мои границы. Они есть, и нарушать их нельзя было даже ему. Сделав шаг вперед, я поняла, что он уже закапывал яму. Он хоронил Якова и ту женщину. Я увидела, как дернулась ее рука. Она сжала пальцы, и через мгновение на нее упала новая порция земли. Я проводила флегматичным взглядом ее червиво-извивающиеся живые пальцы. Грубоватые. По этим пальцам я могла бы достроить какой неприятной крестьянской формы должны были быть ее голени, какой бесформенной, безобразной, бессмысленной кучей плоти ей предстояло стать уже через каких-то 5-10 лет. Срезать этот подвядший цветок по имени Алла сейчас было лучшим, что мы со сказочником могли для нее сделать. Бессмысленная тварь. За прошедший вечер я ни разу не увидела ее рот закрытым. Она либо что-то восторженно лепетала вдалеке, либо просто стояла, слегка уронив нижнюю челюсть. Рот человеческий ничего не потерял. Я опустилась на колени. Воспитание, которое дала мне моя дальновидная мать, требовало, чтобы колени подкосились. Обычная девушка должна быть уничтожена этой сценой. Каменная крошка грубо впилась в кожу через тонкую ткань платья. Сказочник продолжил свое дело, стоя ко мне спиной. Через некоторое время он повернулся. Все. С Аллой и Яковом всё. Я вас не знала. И, честно говоря, мне не жаль. Прощайте. В фуршетном зале, где Таня представила меня сказочнику, давно погасили свет. Высокие круглые столики притулились вдоль стен под чехлами как зеркала в доме покойника. Под тусклой, голубоватой, как будто кварцевой ночной подсветкой мы с Аллой стояли вдвоем. Она держала рот, восторженно приоткрытым. Когда я конструировала в своем подсознании ее копию, я лишила ее этой привычки. Выражение дебильности, которое этот род полумесяц придавал ее лицу, стало бы меня отвлекать и раздражать. Но сейчас мне нужно было поговорить с оригиналом. Как должен звучать ее голос, я точно не знала. Слышала его на той вечеринке, как определенные ноты в общем гомоне. Так что к голосом я ее наделю произвольным. «Привет!» Алла сжимала бокал красного вина в крупноватой кисти. Рубины кольца ловили кварцевый свет идеальными гранями. «Ты Мария Соболева, да? Я читала твои книги». «По-моему, очень круто!» «Спасибо», — ответила я ровным тоном. Я предстала перед ней не в том полупрозрачном текучем платье, которое надела, чтобы привлечь внимание сказочника. С Аллой я разговаривала в своем мягком зеленом домашнем костюме, Женькином подарке, ненакрашенном и, естественно, лохматая «А я тоже пишу, знаешь? Вот...» В журнал отправила три рассказа, тоже очень крутые, про следователя, который ищет маньяка. Я, правда, ничего в этом не понимаю, но Яков — это мой будущий муж. Яков познакомит меня с одним пожилым бывшим следователем. Алла напрашивалась на ответный комплимент. Глупый рот немного раскачивался вместе с головой, как у собачки на приборной панели. Я беззлобно усмехнулась и подняла руку ладонью вверх. «Стоп!» Ведение замолчало и застыло, полуоткрыв рот. «Фух! Так-то лучше!» «Я благодарю тебя, Алла, за то, что ты позволила мне сблизиться с тем, кто мне подходит. Ты умерла из-за меня, из-за моей интуитивной неприязни к тебе. Ты раздражала меня с первого взгляда, потому что подсвечивала худшее, что есть во мне». Я считала себя глупой и делала все, что в моих силах, чтобы поумнеть. А твой полуоткрытый рот — это венец, скудоумие. Я испугалась, что я на тебя похожа. Так сильно, что захотела твоей смерти. Я знала, о чем ты пишешь. Я читала один твой рассказ. Я возненавидела тебя за твою некомпетентность. И за твою смелость. И за твою детскую непосредственность из-за любовь к жизни, и за свою трусость, из-за своё потерянное время, потому что я потратила много лет, чтобы стать компетентной в том, о чём я пишу, потому что я боялась, что люди залезут мне под кожу, потому что я не любила жизнь, я любила смерть и даже вдыхала в три раза реже, чем все, когда могла. Ты — карикатура. Ты — кривое зеркало, в котором я увидела свое отражение. И я разбила это зеркало, потому что мне было больно и страшно увидеть себя такой. Ты умерла потому, что показала мне меня. Прости меня, Алла. И спасибо тебе. Я больше не боюсь». Алла на удивление осознанно посмотрела мне в лицо и закрыла рот. Выражение ее глаз стало серьезным и все лицо будто подсветилось изнутри. «Я много лет болела», — вдруг сказала она. «У меня повреждение мозга. У тебя тоже. Только твое скорее ментальное, а мое — механическое. Поэтому мы немного похожи. Мы всегда либо очень радуемся, встретив похожих, либо очень злимся, смотря на какой похожей черте делать акцент. Я тебя раздражала, пока ты не приняла свое повреждение мозга. Да, кивнула я, испытывая огромное облегчение где-то за грудиной. Прости, но мне не жаль тебя. Я понимаю, — улыбнулась Алла, делая глоток вина. Просто твой организм на это не рассчитан. Я не злюсь. Это было бы как злиться, что ты... «Не голубоглазая блондинка. Я тоже благодарю тебя». «За что?» «Я...» Алла помедлила, подбирая слова. «Как это говорят?» «Слепая ветвь. У меня не было будущего. Яков пользовался мной как куклой. Я сбежала с ним, только чтобы не оставаться с тираничной матерью. Здоровье у меня очень слабое. Ты, кстати, догадалась об этом» когда прошла в паре метров от меня. Тебе показалось, что от меня пахнет болезнью. А еще, что я пью много вина каждый день, запивая им антидепрессанты. И в этом ты была права. Вы со сказочником прошли через этот зал, как два хищника, и выбрали самых слабых. Тех, кто вам мешал. Да. Подхватила я алочкину мысль, обходя вокруг нее. Она замерла, как статуя с бокалом в руке. Ее темные волосы поползли в разные стороны. Она начала обретать сходство с медузой. Со статуей в костяном дворе. С первой женой сказочника. «Ты права. Я только сейчас поняла. Объект нашей ненависти всегда тот, кто нам мешает». «Мы сами себе мешаем», — прошелестела Алла каменеющим ртом. Я выдохнула с облегчением и благодарностью и покинула банкетный зал, в центре которого рос постамент со скульптурой «Медузой». Кварцевая подсветка моргнула на прощание и утонула в темноте.